состав и содержание словаря резко изменились из словаря литературного языка он начал превращаться в словарь русского языка вообще в словарь сокровищницу в него попали и вышедшие из употребления церковнославянизмы и Областная лексика, без ограничений. Слова приводились со всеми их значениями, зафиксированными в произведениях письменности. Шахматов был противником нормативного словаря, поэтому он отказался от стилистических и других оценочных понят Гротта. Шахматов отредактировал второй том В 1897 году следующие отдельные выпуски словаря, подготовленные Шахматов и его помощниками, выходили уже с перерывами вплоть до 1930 года, всё больше отступая от идей Шахматова опять в сторону нормативности. Значительные изменения, происшедшие в лексике, стилистических нормах и орфографии после революции вызвали необходимость создания нового словаря. Толковый словарь русского языка под редакцией Ушакова Д.Н. В трудные годы Гражданской войны Ленин написал «Наркому просвещения Луначарскому». «Недавно мне пришлось, к сожалению к студу моему, впервые ознакомиться с знаменитым словарём Даля. Великолепная вещь! Но ведь это областнический словарь устарел. Не пора ли создать словарь настоящего русского языка, скажем, словарь слов, употребляемых теперь классиками от Пушкина до Горького?» Полное собрание сочинений, том 51, страница 121. Великолепная вещь, он ещё раз повторял. Работа над таким словарем была начата, затем прервалась и возобновилась в 1928 году под руководством профессора Ушакова Д.Н. В состав редакции вошли видное, лингвисты Виноградов, Винокур, Ларин, Ожогов, Томашевский. Толковый словарь русского языка выходил с 1934 по 1940 год. Как и все последующие толковые словари, он является нормативным. Словарь Содержит слова нашей классической литературы от Пушкина до Горького, общепринятую нового языка. Также новые слова самых разнообразных сфер употребления – агитационный, агрикультура, антифашист, большевик, истмат воскресник, зарплата, пятилетка. Всего в нём 85 289 слов. Есть здесь и бывшие авторские неологизмы, вошедшие в широкий обиход, например, «головотяп» Салтыкова-Щедрина. Как правило, в словаре не даются слова областные, жаргонные и устаревшие. Правда, исключения для некоторых слов такого рода были сделаны. Так в нём можно встретить диалектизмы, даётся с пометой «обл». которые часто использовались в произведениях классиков. «Взмёт», «Горница», «Клеть», «Кочет», «Ободнять». Есть и некоторые жаргонные, арготические слова и значения, известные по литературным произведениям и частому употреблению. «Бомбёжка», «Долбить» – уроки, «Зубрёжка», «Нутриной» – игра, «Шпаргалка». Из устаревшей лексики в словарь попали наиболее характерные историзмы, в которые даётся соответствующая хронологическая помета – историческая или дореволюционная, а также некоторые архаизмы, сопровождаемые пометой «устар» – устаревшие Включены в словарь и такие, вышедшие сейчас из употребления слова, которые появились после революции – «батрачком», «вик», «комбет», деп даются с пометой «новая» или «истор». Есть в словаре и широко употребляемое просторечные слова, в том числе и грубовато экспрессивное снабжённые соответствующими стилистическими пометами. Система стилистических помет разработана достаточно полноприменительно к словам как у сны, так и письменной речи. Эти пометы указывают не только на стилистическую принадлежность слова, но и на характер экспрессии. Словарь отражает орфоэпические нормы. На каждом слове, а не редко и на отдельных его формах, стоит ударение, а в некоторых случаях указывается и произношение тех или иных сочетаний звуков. Например, при словах «горчичник», «конечно», «коричневый», «скучно», «яичница» стоит «шн». Это значит, что произносятся эти слова как «горчичник», «конечно», «коричневый», «Скучно яичница». Вводной статье к первому тому словаря подробно описаны нормы так называемого московского произношения. Большое внимание уделили составители словаря объяснения значений слов. В большинстве своём они точны. Значения слов иллюстрируются примерами. Чаще всего это типичное для данного слова словосочетание. Например, «идти». В значении двигаться, перемещаться, делая шаги. Иллюстрируется сочетаниями идти пешком, идти со скоростью 6 км в час, идти на цыпочках, идти босиком, идти рядом с кем-то, идти лесом, идти по дороге, лошадь шла шагом. Кроме того, в словаре используются цитаты из художественной и общественно-политической литературы. Широко представлена в словаре русская фразеология от Пушкина до 30-х годов XX -го века. Фразеологическое словосочетание помещается после всех свободных значений данного слова со знаком «куб» или «ромб». «Заимственные слова» Сохраняющие свой иноязычный характер сопровождаются указаниями на язык, из которого они заимствованы. Выход в свет толкового словаря русского языка был крупным научным и общественным событием. Это был первый словарь. который отразил лексику и фразеологию современного языка, современные лексические, стилистические и орфографические нормы. Словарь до сих пор является авторитетным справочником по различным вопросам словоупотребления.